Глава 6. Министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики. Департамент безопасности средств связи и коммуникаций. Из аналитической записки. Глубокую тревогу и озабоченность вызывают все более массовые случаи ухода в виртуал криминальных группировок триад. В свете последних решений Центрального комитета Коммунистической партии Китая о становлении на путь безусловного лидера Китайской Народной Республики в сфере виртуальных пространств, данное явление не может быть проигнорировано. Миллиарды юаней уводятся из реального сектора экономики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 Блин, реально ведь некого на хозяйстве оставить. Все сам, грош мне цена, как руководителю серьезной структуры. Расти, срочно расти над собой. Оглядел напоследок замковый двор и аж в сердце защемило. Детский сад солнышко. На игровой площадке возится толпа малышни. Под присмотром гончий охотятся за бобочками щенки. У замковой стены, алчно присматриваясь к слезам камня, крадется мелкий драконенок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 Она превратилась в настолько озабоченную мамку, что до тех пор, пока мелкие террористы не подрастут, ее лучше не беспокоить. Центральная площадь изначального встретила нас монотонным гулом крупного города и сотнями любопытных глаз. Поводов для ревности не нашлось, пялились на всю нашу компанию и каждого в отдельности. Те, кто следит за внутриигровыми событиями и подсчитывает прессу, внимательно присматривались ко мне – масс медиа получившие отличный инфоповод и узнаваемую обществом фигуру, довольно регулярно склоняли мое имя на своих страницах. А как же изобретатель сигарет, рейд лидер, нашумевший битвы при зоопарке, загадочная фигура, частенько всплывающая при всяких модных событиях, и вроде как бы всегда ни при чем, но почему-то по жизни рядом. Багира, ей улыбались разнокалиберные кошатники.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 На мгновение замирая и переглядываясь, воины подошли и вытянулись в струнку. «Доложите мой полный титул». «Первожец Лаид, супруг княги Неруаты, князь дома ночи. «Отлично!» Я догадывался, что оба моих статуса никуда не исчезли. И если раньше они меня напрягали, то сейчас превращались в очень интересный инструмент мести коварной дроу. «Ну а кто тогда сейчас сидит на троне?» «Непобедимый Хелвин!» «Супруг княгини Руаты, князь дома ночи». С каждым словом глаза воинов все больше стекленели. Логическая ловушка вгоняла их в натуральное оцепенение. Даже жалко стало ребят. «Так, хорош, отставить думать. Слушать мою команду. Вот вам сто золотых. Отащите цветочную лавку, купите самый шикарный букет и передайте его княгине Руате. Скажите «от князя дома ночи».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 «Эх, чего ж теперь?» – кивнул своей притихшей команде. «За мной». И еще пару минут неторопливого шага по направлению гильдии наемников, и мой дело на безразличный взгляд зацепился за сверкающую вывеску. «Хит-сезона – новомодные прики из волоса единорога, бегаса и шерсти горного трезуба! Удовлетворим запросы самого взыскательного клиента!» «И зачем она мне?»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 Все-таки есть магия в наградах, что-то, что заставляет распрямить спину, выпечивать грудь и любовно полировать их тряпочкой, с каким бы напускным равнодушием ни относился награжденный к блестящим побрякушкам. Ох и не Алексей, придумал ведь зараза, как повысить статус награды, вручив ее нанимателю перед строем бойцов.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 Чуть ближе к голове отряда, стремя к стремени, на невероятно огромных тяжеловозах передвигалась колоритная парочка, абсолютно не замечающая десятка любопытных взглядов. Умка и Бомба нашли друг друга. Мой альбинос снял свой импровизированный шлем, повесил его на сгиб руки и с открытым от восторга и немого почитания ртом слушал и слушал негромкий голос Бомбы.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 Большинство из них не бойцы. Азиаты в элиту немногих допускают. Их замок – это скорее тайная мастерская, вынесенная за пределы кластера, ну и база для охотников-доскаутов. Сотни-три крафтеров, сидящие в подвале и невидящие солнце. фарм-группы, каждое утро разбрасываемые по данжам. Обслуживающий персонал, причем его как раз немало –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 «Неуверенно?» – попросил Алексей. Я задумчиво взглянул на Младкора. Тот и сам понимал, что просит больше, чем положено. Инфа о неизвестных локациях и скрытых фармзонах стоило многого. Пытливый ум может выжить из ситуации солидные преференции. Однако спланировать толковую операцию безопытного Алексея у меня вряд ли получится. Да и не хочется обижать соратника и потенциального союзника недоверием. «Можно!» Ну а дальше началась кропотливая штабная работа. Вопросы на Оксану сыпались нескончаемым потоком. Уточнялась планировка помещений, характеры персоналей, действия групп по тревоге, точки привязки рабов, степень их лояльности и многое, многое другое. Через два часа стелс-отряд, сопровождающий нашего Визарда, умчался в ночь. Им предстояло пройти 90 километров в сторону от маршрута,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 Сверкая энтузиазмом, что-то торопливо строчил на виртуальной клавиатуре, приданный отряду писака. Его воображение будоражила потенциальная сенсационная статья о том, как наши китайцы вбили. Надо будет проконтролировать, чтобы барзаписец не засветил лишней стратегической или персональной информации, наподобие имен, координат и тактических наработок. 4 утра. Уже посапывает Оксана, бесстрашно прижавшаяся к теплому боку Багиры что до сих пор недоуменно переводит глаза с девушки на меня, мол, «Это кто хозяин? Можно и рыкнуть в ухо?» Завалились на боковую рядовые бойцы. В последний раз проверили караулы сержанты и тоже залегли, чтобы урвать пару часов сна перед боем. «Пора и нам на боковую. День предстоит адский, а мозги тоже оружие. Должны быть острыми и отдохнувшими».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 «Превратившись из поднятого зомби во вполне себе млекопитающее. Мясо он хавает за милую душу, и есть тут тема для размышлений». Скосил глаза на часы. «Без десяти 8 Ого! Почему никто не разбудил? Впрочем, мог бы и сам будильник поставить. Мой косяк!» Подбежал вездесущий молоткор. Кивнул ему на лежащую костра циновку, а сам закопался в сумку, извлекая компоненты оригинального бразильского кофе.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 Группа разведки и установки маяка добралась без эксцессов. Взяли четыре реперные точки по периметру замка. Он и вправду невелик. По нашей классификации относится к замку Бастион. Такие обожают покупать под родовое гнездо всякие обеспеченные перцы, либо кланы низшего дивизиона. Как они утрамбовали туда тысячу человек, я без понятия. Ты как из другой реальности. Однушки с жилплощадью в 16 метров и десятком проживающих гастарбайтеров не встречал...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 «Я объявляю рейдовым бонусом!» «Барра!» Тихо уточнил у рядом молоткора, удовлетворенно наблюдающего за накачкой бойцов. «Визарды готовы?» «Да. Открывайте портал. К бою!»